Из народной Кореи Ли Ген-Дин сбежал в свободный СССР, из СССРа эстонец Ельцов сбежал в свободную Англию. Он был редкая птица, эстонизированный русский, сын шахтера из Киви Или. От остальных эстонцев отличался только фамилией и безукоризненным двуязычи. Обидчиво принципиальный, он, казалось, всюду искал выход своей раздраженной энергии.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 «Не навису, не навису, не хасу пить здесь, хасу, калливуд, калливуд!» В Гиковские эстонцы вовлеклись в тайную деятельность. Надо полагать, Александрову всем миром втолковывали, что при огласке ему самому не сдобровать. Дело заняли. Сквозняк на уровне высшей меры наказания. В Большом Просмотровом Родичев подвел меня к изящному третьекурснику. «Это Миша Калик». Андрей, напой Мише в саднике в небе. Через несколько дней Кулешов уселся в своё режиссёрское кресло, положил очки на نزенький столик, вынул большой красивый платок, вытер слёзы, высморкался. Товарищи, произошло несчастье. В институте раскрыта банда американских шпионов во главе с Каликом и Черенсовым. По Ильцову и Николауску я заключил, что с прибалтами мне легче, чем со старосоветскими. Николауску было крепко за 30, он имел актёрский стаж, играл даже в оккупацию, мне выдал редкостный предвоенный анекдот. Из Германии в Литву прибежал еврей. Его спрашивают: "Как зовут?" Он говорит: "ИМ КАК ИМ". Да так, я был из Акмайер. Но Гитлер отрезал мне за акмит айр. В Литве у Николаускасы были прозвище Йокутис смехунчик за лёгкий характер и Мокслиникус учёный за привычку читать на улице на ходу. В Москве он был настоящий рашитой алис писательчик, ибо на лекциях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 По природе не фантазёр, из другой области словотворец с русским языком был в прелестнейших ношенях. Похлопывая себя по животику: "А у меня пуз есть. Растирай ноги после физкультуры, мои тищи болят". Как-то Морко позвал тру парней, есть у Игоря Свирянина. Я спрашивал, он радостно отвечал: "Самое страшное литовское ругательство руп уже жаба". но есть и фольклорные три этажа биби стал ияки в глаза по моему наущению витус сочинил биби стал и шик на в жопу и великолепное по звучанию биби стал и бурно в рот когда в мастерскую пришёл дабашинскс отстал год болел кто-то из народных артистов сразу ему в глаза биби -би шик нас он заморгал И вдруг с высоты своих двух метров восторженно грохнул Аскалес, как тигр. Наше лингвистическое упражнение увенчало царское слово. На лагерном сборе Махнач в остервенении завопил «Биби, Жингис!» Тотчас к нему белобрысому бросился белобрысый солдатик. Лагерным сбором с первых дней нас запугивала военная кафедра в лице полковника Овчинникова, сроду не воевавшей. Неловко штацки заземлённых хозяйственны. От бесилия и злобы, почти добродушный, он то оправдывался перед нами, то что-то вспомнив усмехался и изрекал непонятный. Опоздает на лекцию, объяснит крышу я крыл, надо ж крышу до замёрзков покрыть. На лекции после атомного удара на мстибово вдруг покряхтыва облюбовал кого-то из нас и почти ласково, ностальгически, Сергеев будь лошадю и не дожидаясь ответа, переходил на липони дяки. Разговорщику у Каризина. Лысенк, а вы демократ? А Тукаризин угрозом: "Что я с вами гуманничить буду, распяляясь? Будете сами себе копать, донде же не опупейшь". Мы катили по улице Текстильщиков станковый пулемёт. Справа барачники комментировали: "Пулемёт Максим Горкий. Лучшие наши часы с полковником Овчинниковым на загаженном берегу Яузы". Полковник Овчинников тянет себе за длинную верхнюю губу и из-под лобья ищет взглядом. Нашёл. "Что вам, фокин, закурить мне дать жалко?" "Вы какие предпочитаете, товарищ полковник?" Усмехаясь над зрями, "Что же ей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 Мне, конечно, вас наплевать, хоть вы и кверху у задницы, но я вас воспитывать должен. Я, конечно, себя не дисциплинированно веду, но вы-то должны. После весенней сессии мы были должны. У института нас погрузили в автобусы, на Москве товарные втелячие вагоны и целые сутки тащили за 200 км. В велотекущее время Скучность и невесёлые ожидания вызывали необычные для гиковцев кромольные разговоры. Своих фильмов шесть в год дублируем покупные, снимаем одни фильмы, спектакли и искусство в массы, все спектакли заснять, все театры закрыть. Истории советского кино делится на три периода: немой, звуковой и дубляжный. Возникали общие студенческие песни. В институте их петь не подумали бы, я слышал почти впервые. Я был батальонный разведчик, а он писаришк-штабной. Я был за отчизну ответчик, а и он спал с моею женой. Лагерь стоял на болоте, солома в матрацах, выдали мокрую, не просыхала все двадцать дней. Комары заедали сплошь и в кровь. Отмашки, ценные лица народных артистов к утру устроились подушками. Чтоб не нажить воспаление лёгких, мы с Николаусксом спали, сцепившись локтями спина к спине. Сменив поношенный ладный костюм на ХББУ, он из сияющего европейца превратился в затруханного ЗК, даже сутулился и засеменил. Должно быть, глаза мои были красноречивы. Витас вскидывал брови и отвечал обольстительной, жалкой улыбкой. — Лучше, как в тюрьме, скоро выпустят. Природа воздавала закатами, таких красивых, как отровика на опушке, я не видел ни до, ни после. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И все разлинованы тонкими серыми тучками. Иногда курсант с газеткой или в газетке тихо опускал взрыв в пакет, и в божественные небеса на фекалиях взлетали зазевавшие сорлы. В учебном поле курсанты изощрялись. — Взвод, бегом, ложись! Полковники учили. И вошли мы в село, мать его, Сидорова. После изнурительной обороны, наступления или того хуже, марш броска, с нас требовали строевую, да еще весело. Мы выли в полголоса или громко заводили свое железная дорога Федолова-Москва и самое центровое и недопустимое Киплинг. День, ночь, день, ночь, мы идем по Африке. С непривычки к говноеденью Миколаускас исходил по носам. Маленький оператор, азербайджанец, в столовой ел только хлеб и, тащая, держался на сгущенном какао из ларька, больше там ничего не было. Картошку я видел один раз, когда за провинность получил наряд на кухню чистить гнилую для офицеров. За один присест я услышал, запомнил, записал ровно сто анекдотов. Для примера годится любой из школьных. Вот по забористи. В семье подрос сын. Отец дал ему пятерку на «Б». В коридоре сестра говорит ему, тебе не все равно с кем, мне пятерка нужна. После она говорит, а ты лучше, чем папа. Мама мне то же самое говорила. Время отдыха у нас заматывали. В воскресный день мы либо устраивали стадион, или маршировали в честь заезжевого генерала. После обеденный час нам показывали заржавленный танк пенсионного возраста или заставляли украшать территорию лозунгами, а орудуя лопаткой как ложкой из стола. Приходилось сочковать, предъявил сбитые ноги. Полдня с сопровождающим курсантом на складе менял сапоги, то есть меняли их мы часа 2, а потом на лодке природы сидели и молча курили. И на химии оттянул на щеке маску, глотнул хлорацетафинона. После этого снова полдня по велению Санчасте лежал на солнышке. К природе я равнодушен. Надо было попасть в лагерь, чтобы в огромное мгновение покоя как событие переживать дерево куст, поляну, не говоря уж о грандиозных закатах над Ровиком. Это несмотря на то, что все протяжение сбора я жаждал о деревенеть, боялся снов, снились книги, не желал писем из дому, бередили. В палатке фронтовик Николаевский на ночь делал зарубки. Сколько прошло, сколько осталось, начали пропадать труш-приборы. Кто-то терял, а в конце надо сдавать.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 Седьмой, самый пьяный, сидит на корчиках в середине. Кто-то на ходу швырнул взрыв в пакет в станционный базарчик. Железная дорога Федулова-Москва с приличной стоянкой во Владимире, всего шесть с небольшим часов. На втором курсе понемногу приобщали. Хохлова свозила нас на Мосфильм в высоком грязном сарае, запах сырого бетона и солюкса. Ром снимал костюмные корабли и штурмует бастионы. Произносилось «Ромэ-мэ», в отличие от «Ро-ома». Для постановки света перед камерой часа два загорали ряженые статисты. Потом на двадцать рабочих минут появилась леди Гамильтон, старая Кузьмина, и адмирал Нельсон, корцеливанов. Ром сидел в кресле и негромко дирижировал. А Клову сообщило, что Ром — единственный, кто не матерится на съемках. Вообще это нужно. Снимали кубанских казаков. Сталин потребовал фотографию группы. Конец дня, все измочалины, Пырьев построил. Фотограф навел, Пырьев сказал «Х-х-х-х». Группа просияла, фотограф щелкнул. Нас пригласили на защиту дипломов. Янушкевич, лесоруба при Карпате, Абуладзе, композитор Полиашвили, Чхеидзе, центр-форвард, Пайчадзе. Вальяжный, как оперный ксионс, живой классик Довженко, прямая, длинные сидения, прямые длинные жест, медлительно встал за стол комиссии перед экраном, попросил всех встать. Есть какой-то шарм в том, что когда преподаватели вошли, то студенты встали и сели. На лесорубах, в своём мридном, он заиграл. У вас чёрно-белая лента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 Лента у вас чересчур темпераментная, не по теме. Это ж западная реклама. Футбольный начальник, как стол по отечеству. Мысль простая, а узлов навязал. Янушкевичу и Абуладзе по пятерке, Чхеидзе за темперамент четверку. На режиссуре Кулешов предложил каждому сочинить и поставить однократную пьесу, а пять черты нового. Я сочинил про нефтяников. понятия о них не имел. По сравнению с другими семестрами я был на недосягаемой для себя высоте. Хороших актёров, как случайно, мне не полагалось. Я вывел на площадку фронтовика Николаевского, второгодника Абалова и националку Турузбекову. Посвятил их в либретто и начал импровизировать, дирижируя карандашом. Я только задавал направление, А все трое актёров, сами того не ведая, превращали мои наброски в такой органичный текст, какого никто из нас на бумаге не высидел бы. Конечно, Мура пребывала мурой, но по крайнейсти была ловкой и складно. Три парты одна, над другой буровая, за ними ежи и зарни ритмично постукивает ложкой по бодарею, буровая заработала. Из закулисья бережно оттирая руки грязный ветишь Выходит Абалов, Армянин, Чемни-Нефтяник. Лунообразный, по-азиатски акающий Турусбекова создает некий кулер-локаль. Фуант. Из неназываемого производственного романа я почерпнул, что проходку ведут непременно с глинистым раствором. Эрго. Черта нового, без глинистого раствора. Через месяц эстонец Ельцов показал в газете.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 Выждал момент и взял своё. Райзмановский ассистент старикашка Шишков из МХАТ в зимнюю сессию за неспособность грозили двойкой отчисления. Она на каноне экзамена на съездила надо в Шишкову и получила четвёрку. Всё происходило через чёрный в виду, я страдал на виду. Эстонец Ельцов признался, что на репетиции объяснил на любимую девушку надо смотреть как Сергеев на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 Галька была с экономического, но понятие самых строгих, хороша собой до врубелевской изысканности и полупрозрачно от недоедания. Мы шастались с ней по городу и глазели, скажем, на офицерские амуры перед СДК, сами целовались в любимом ботаническом саду. Когда родители были в удельной, заходили ко мне, посещали форум, уран, перекоп, напивались в коктейль-холе. С ней было спасительно. Беда её, моя, наша, она чересчур хорошо не скрывая относилась ко мне. В мастерской Кулишова имелись две девушки на республиканских местах. Дочь Гергиевского Маяковского, погибна в войне, Лиля Турузбекова, на русский взгляд некрасивая, была самого славного нрава. получала от матери письма на институт киномотографии, показывала, смеялась, рассказывала, что у них во Афрунзе дом в 2 этажа и большой сад. Приходило в голову: "Женись на ней и всю жизнь живи в богатстве и почёте и ничего не делай". Красивенькую азербайджанку руххмалию портила походка. На вечере в доме кино мне передали, что меня зовёт Кулешов. Я полетел на крыльях Кулешов сидел, уставившись в фужер. Хохлова меня огоршила: "Шехмалиева много пьёт. Скажите ей, чтобы она танцевал". Я подошёл к столику с народными артистами и сухо, как мог, передал: "Лев Владимирович желает, чтобы Шехмалиева танцевала". Неоткуда. Для Петрна выпало слово иньяс. Фронтовик Николаевский женился на Диане Митрофановне Петуховой с французского. На Козьякове мы с Фокиным об уримали народную свадьбу и преподнесли Николаевскому. Бывший Лабух чуть не плач протянул Кулишову наш несчастный листок. Сергеев и Фокин про меня гадости сочиняют. Мастерская хихикала.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 родичив прекрасно понимала разницу между конспектом и запкнижкой поэтому по мефистофельски мне на ухо ты до сих пор в восторге от льва владимича всё благородство его полив старый лис уж показал себя и ещё покажет отец советского кино я уже не был в восторге от кулешова но его по закону ставил не ниже всего чем в истории советского кино восхищались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 Под надзором хохлихи двумя пальцами я отпечатал его на машинке. Больше никто не умел. Мы все подписались. С семестром ему солили тексты, инсценировка прозы, отрывок из пьесы. Я захотел поставить Горьковского озорняка за яркость поступка. Должно быть, за это самое Кулешов не дозволил. Тогда я предложил фрагмент парня из нашего города. Выигрышно. На площадке и ясно кому играть. Кулешов счел, что я запрашиваю не по чину хороших актеров, и опять не позволил. Кончилось с тем, что для спасения Шахмалиевой Кулешов разделил на три части Некрасовскую осеннюю скуку. Первая часть Ильинскому, вторая мне, третья по накатанному ей. Чужая скучная выиградка, чужой скучный ритм. Скучная пьеса, скучно тянулась по внешним значениям слов. Я попробовал оживить, зайти за слова, найти парадокс. Кулешов не позволил коверкать классику. На приемном, первом моем экзамене при режиссуре, мы подслушивали комиссию. По паттерну подслушивали и на моем последнем. Назвали мою фамилию. Кто-то без энтузиазма. «Отлично!» — голос Кулешова. «Отлично!» — голос Кулешова. Сергеевской работы там нет, всё это сделал я. В мастерской Кулишов читал отметки. Сергеев четвёрка. Комиссия требовала тройку. Я вас отстоял. Лев Владимирович, я ухожу из ВГИКа. Вот заявление. Я протянул еле кросохший лист. Я собирался уходить из ВГИКа после первого курса.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 И из меня не удалось сделать что угодно. Я ошибся в Кулешове, ошибся в Авгике. Ставил ли я своё, играл ли роли в чужих постановках, смотрел ли работы со товарищами из старшекурсников, во мне нарастал финальный выклик Феде Протасова: "Как вам не стыдно?" После первого курса Кулешовска Хловы усадили меня в экзотический открытый лимузин с блямбой румынского королевского автоклуба и прочувствоно отговорили: "Какой талантливый!" После второго курса меня не отговаривали. Кулешов выписал в испрению подорожную характеристика на студента второго курса постановочного факультета режиссёрского отделения всесоюзного Государственного института кинематографии А. Сергеева до нав института иностранных языков Товарищ а. Сергеев в течение двухлетнего обучения в авгутике в руководимой мною творческой мастерской показал себя как культурный, дисциплинированный и усердный студент. Товарищ Сергеев по всем предметам получал отличные оценки, а по специальным кинорежиссура и актёрское мастерство хороший. Тем не менее, Товарищ Сергеев ещё не проявил ярких творческих данных как будущий кинорежиссёр, и поэтому его желание перейти в ваш институт является вполне закономерным и с государственной точки зрения правильным. Товарищ Сергеев, хорошо и дисциплинированно занимаясь, вел и активную общественную работу в стенгазете режиссёрского отделения. В политчасах товарищ Сергеев принимал также активное участие, выступая с докладами и в обсуждениях. Заслуженный деятель искусств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 Годёный шкурсом младше в глаза прошептал предатель. Мои бывшие однокурсники поглядывали выжидательно. Не иначе Кулишов подвёл серьёзную базу. Заулыбались только Николаускасы и Стоницъ Ельцов, а Дабашинскъ поднялся во весь двухметровый рост, оскалил тигровые зубы и обнял. Никогда ни потом Я не жалел, что ушёл из ГИКа. По скрипту. Лед через 10 в Кактобеле у Габричевских я увидал Кулишова с Кохловой. Когда я ушёл, Кулишов спросил: "Это Сергеев моего так любили?"